Антонина Ивановна весело засмеялась и провела Привалова маленькую голубую гостиную в неизменном русском вкусе. Когда проходили по залу, Привалов заметил открытое фортепиано и спросил, «Я, кажется, помешал вам, Антонина Ивановна?» «Нет, это пустяки. Я совсем не умею играть». «Вот садитесь сюда», — указала она кресло рядом со своим.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 Привалов заразился веселым настроением хозяйки и смеялся над теми милыми пустяками, которые говорят в таких хорошеньких гостиных. а н т о н и д а Ивановна принесла альбом, чтобы показать карточку Зоси Лиховской. В момент рассматривания альбома, когда Привалов напрасно старался придумать что-нибудь непременно остроумное относительно карточки Зоси Лиховской, в гостиной послышались громкие шаги Половодова — и а н т о н и д а Ивановна немного отодвинулась от своего гостя. «Это мой узник», — объяснила а н т о н и д а Ивановна мужу, показывая глазами на Привалова. «Представь себе, когда Сергей Александрович узнал, что тебя нет дома, он хотел сейчас же незаметным образом скрыться. В наказание я заставила его проскучать целый час в моем обществе». «Ваше положение действительно было критическое», — — весело говорил Половодов, ц е л у ю жену в лоб. — Я не желал бы быть на вашем месте. — Нет, я с большим удовольствием провел время, — уверял Привалов. — Чтобы хоть чем-нибудь утешить Сергея Александровича, я показал ему карточку мадемуазель Лиховской, — объяснял Антонина и в а н н а блестя глазами. — И отлично, — соглашался Половодов. — Теперь нам остается только перейти, то есть, вернее сказать, переехать, от фотографии к оригиналу. — т о н е ч к ты извини нас, Сергей Александрович, мы сейчас отправляемся к Лиховскому. — Знаю, знаю. — А ведь я думал, что вы уже были у Лиховского, — говорил Половодов на дороге к передней. — Помилуйте, сколько времени прошло, а вы все не едете. Хотел сегодня сам ехать к вам. — Ах, какой ты, Александр, недогадливый, — лукаво говорил Антонида Ивановна.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 которая разыгрывала с счастливыми супругами. Нужно заметить, что пьеса не была каким-нибудь грубым заговором, а просто после известной уже ч и т а т е л я м утренней сцены между супругами последовало молчаливое соглашение. И странная вещь, после своего визита к мамам, которая, конечно, с истинно светским тактом открыла глаза недоумевавшей дочери, а н т о н и д а Ивановна как будто почувствовала большее уважение к мужу, потому что и в ее жизни явился хоть какой-нибудь интерес».